Глава 25. В отпуске. 1756 год, ноябрь. Первый. Приехал из посылки в 4 часа пополудни. Ездил 23 часа взад и вперед, куда был посылан от государни. О решении дела в Москву в отчинную коллегию получен указ 28 октября, а в Костромской провинциальной канцелярии получен ноября 7 дня. Жалование и прибыль, приносимые родовыми и купленными поместьями, вот краеугольный камень благосостояния российского дворянина середины XVIII столетия. Все остальное дело случая и везения. Однако и с этими двумя основными и, в принципе, надежными источниками дохода подчас возникали проблемы. Жалование иногда задерживали. Поместью и отчины нередко становились яблоком раздора между помещиками и соседями или родственниками, и тогда за работу принималась неповоротливая судебная система страны. Тяжбы тянулись годами. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, оппоненты мобилизовали все свои связи и ресурсы, а если требовалось, брали отпуск и уезжали в провинцию на месте решать разнообразные вопросы. Придворным Елизаветы Петровны, несмотря на их привилегированное положение, тоже приходилось покидать блестящий Петербург, мчаться в глубинку и улаживать споры либо полюбовными сделками, либо взаимовыгодными разделами, либо безжалостным отчуждением имущества. Головной болью Бутаковых на протяжении долгих лет являлись происки старого недоброхода семьи, отставного фурьера Никиты Филимоновича Захарова. Отношения с унтер-офицером не заладились давно. Еще 6 февраля 1723 года Муншенг Петра Великого Григорий Иванович Бутаков судил солдата Великолуцкого полка Никиту Филимоновича Захарова 40 рублями сроком на месяц и 10 дней. Солдат в залог дал Мунтшенку закладную на свое поместье в Костромском уезде усадьбу Пчёлкина с помещим двором и тринадцатью четвертями пашни. 15 марта 1723 года Григорий Иванович денег не получил, после чего закладная пошла по инстанции. По прошествии двух с половиной лет в декабре 1725 года иск Будакова был удовлетворен. И костромская и воеводская канцелярия исполнила присланный из государственной воеводческой коллегии указ ея императорского величества. Подьячий Петр Яковлев с понятыми околными людьми наведался в Пчелкина, описал имение и отказал его новому хозяину. Спустя несколько лет в 1733 году выяснилось, что семейство Захаровых дед Василий Лаврентьев Отец Филимон Васильевич, сыновья Никиты и Василий Филимоновичи уже лет с тридцать скрывали у себя в селе Никольском двух беглых крестьян Бутаковых, Андрея Петрова и его отца Петра Ермилина. камер юнкерцы цесаревны Елизаветы Петровны Бутаков немедленно подал жалобу, Кадыевская воеводская канцелярия рассмотрела чилобитную и постановила взыскать с Захаровых 1800 рублей. Штраф за тридцатилетнее отсутствие двух колупов. Только откуда обнищавшим помещикам взять столь огромную сумму? Неоткуда. Но придворный Елизавета не преклонен. И чиновники описывают остатки недвижимого имения несчастной фамилии. Усадьба лютина со всеми прилегающими к ней деревнями и угодьями отходит к Будакову. Село Никольское и деревня Тишково государству временно для сбора положенной пошлины. Захаровы оспорили законность конфискации всех отчин и подали иск в юстиц-коллегу. Пока был жив Григорий Иванович, протесты отставного фурьера оканчивались ничем. Лишь весной тысяча семьсот сорок третьего года овдовевшие супруга камеры юнкера евдокия Лаврентьевна и его мать еросения артемьевна бутаковы поддавшись давлению согласились заключить полюбовную сделку двадцать седьмого и двадцать восьмого мая в костромской крепостной конторе свекровь вдовы по ее поверенному письму приложила руку вместе с сыном фуррьера сержантом лейбгвардии измайловского полка иваном Никитичем к тексту соответствующего договора, по которому усадьба Елютина с деревней Усадище возвращалась захарову. Будаковы сохранили за собой три деревни — Поленицыно, Ливонково, Гусево, с сорока крепостными мужеско пола, среди них и семья беглого Андрея Петрова, а также часть земли в деревне Нестерково. 6 марта 1744 года Евфросиния Артемовна Бутакова зарегистрировала копию полюбовной сделки в отчиной коллеги, заплатив необходимую пошлину. Казалось бы, конфликт исчерпан. Однако, после того, как в том же 1743 году мать Бутаковых скончалась, Никита Захаров попытался воспользоваться малолетством наследников имени и вернуть утраченные три деревеньки. 5 октября 1749 года Фурьер обратился в отчинную коллегию с заявлением, что сын Иван в мае 1743 года подписал по-любовную сделку без согласия отца. Еще две челобитные, 22 января 1750 и 17 января 1751 года, Захаров отправил в юстиц коллегию. В них автор жаловался на Кадаевскую воеводскую канцелярию, которые якобы то дело решила без суда, в противность о суде формы, то есть с нарушением процессуальных норм. Юные пожи, сложа руки, тоже не сидели. Они поторопились обременить коллегии встречными челобитными от 20 ноября 1749 года и 16 января 1750 годов, в опровержение крепостей, совершенных в мае 1743 года. Это была ошибка. Юстиц коллегии тут же затребовала дело 1733 года из Скадовской канцелярии в Петербург на проверку. Бумаги перевезли в столицу, и чиновники приступили к изучению документов. Процесс обещал растянуться на годы. Волокита, впрочем, нисколько не мешала родственникам Никиты Филимоновича явочным порядком утверждать свою власть над землями, юридически пока принадлежащими Бутакову. Племянник фурьера Капрал Преображенского полка Семен Захаров с матерью и челядью стал заглядывать в бывшие захаровские деревни, угрозами и уговорами побуждая крестьян не подчиняться новым владельцам. В апреле 1750 года преображенец не снялся отобрать у жителей деревни Нестеркова Степана Максимова различные пожитки на общую сумму в 173 рубля 90 копеек. Подросшие братья поспешили за помощью к императрице. Елизавета прочитала прошение детей, которых опекала, и 22 декабря 1750 года поручила рассмотреть суд дело в сенате. К тому же учреждению надлежало вынести неподлежащее обжалованию приговор. пришлось юстиц коллегии отдать все вышестоящий орган. сенат исследовал обстоятельства спор и собирал необходимые справки и выписки целых пять лет. когда этап сбора и обработки информации близился к финишу, умер инициатор разбирательства Захаров, 15 ноября 1755 года. Наконец бюрократическая машина представила сенаторам итоговый доклад, исходя из которого сановники постановили вызвать в Петербург и допросить подписавшего полюбовную сделку сына покойного фурьера сержанта Ивана Никитича Захарова. 14 февраля 1756 года Сенат заслушал главного свидетеля. Его показания позволили пожам вздохнуть с облегчением. Иван Никитин, сын Захаров, в правительствующем Сенате, пред собранием допросом показал, что в 1743 году мая 27 дня в Костромской провинциальной канцелярии у крепостных дел От имени отца его, Никиты Филимонова, сына Захарова, и его Иванова, запись в Авдотьи и детям ее, Петру Алексею Просковьи Бутаковым, писана по просьбе отца его, Никиты Филимонова, и его Ивановой. И при письме он и записи, отец его Никита был сам, и кто и записи, он Иван, и вместо его отца своего руку приложил по его отца своего велению. Так уж и свидетели, при той и записи разных чинов, по именам десять человек подписались, по его же отца его просьбе. И по совершении той и записи, в приеме он и в записной крепостям книги расписался он, Иван, по приказу отца его, и по расписке ту запись взял он, отец его и ту, взятую от записки, писаную от имени отца его Никиты, и от его, Иванова, запись он, отец его Никита, отдал вдове Афросине, Ивановской жене Бутакова, у которой и у них в том сделка имелась. И напротив у их записи Из отданного от Кадаевской воеводской канцелярии за иск Григорию Бутакову имение их по просьбе отца его Никиты и его Ивановой об отдаче им помянутых Бутаковых владений усадьбы Елютины и деревни усадища сокрестьяны и с половины мелницы без жеребья, от помянутой вдовы Афросинии Ивановской жены Бутакова запись взята отцом его Никитую и им Иваном общим. Токмо он, отец его, ту запись взял к себе, и по смерти отца его та запись имела свою отца его, а по смерти его остался у прижитых со второй отца его и детей. Несмотря на столь весомые свидетельства, сенаторы все же предпочли для полной объективности узнать мнение десяти свидетелей по любовной сделке, заключенной в мае 1743 года. Через две недели из Петербурга в Кострому курьер повез сенатский указ. По указу я императорского величества, правительствующий сенат по делу двора я императорского величества пажев Алексея Петра Бутаковых с отставным фурьером Никитою Филимоновым сыном Захаровым, приказали Костромской провинциальной канцелярии подписавшихся при от имени означенных никиты и сына его ивана захаровых данные от них вдове авдотии камер юнкера григорьевской жене иванова сына бутакова и детям ее Петру алексею и просковии григорьевским детям бутаковым в 1743 семьсот сорок третьем году мая двадцать седьмого дня записи свидетелей морского флота Шкипора петра алексеева сына колзакова Семёна Иванова, сына Шишкова, поручика Степана Матвеева, сына Суморокова, сержанта Прокофия, Васильева, сына Теряева, канцеляриста Артемия Ларионова, Василия Плецкова, Тимофея Болшакова, Алексея Панинского, Семёна Антонова, подканцеляриста Ивана Ерышева, кто из них в живе сыскаться могут, немедленно, пред присутствием в той канцелярии, под присягу и допросить в том, Когда оная запись в Костромской провинциальной канцелярии у крепостных дел писана, тогда означенный отставной фурьер Никита Захаров, притом был ли, и они при той записи во свидетельстве подписались по его Никита Захарова просьбе. И что покажут те их допросы подлинные, оставив с них во и канцелярии верные копии, при доношении с надлежащей описью прислать в правительствующий сенат в самой скорости 7 марта 1756 года. Хотя сенат поддержал бы таковых, праздновать победу было еще рано. Ведь без своевременной доставки в столицу опросных листов десятка провинциальных помещиков и чиновников дело обещало вновь затянуться на неопределенный срок. Поэтому братья приняли единственно правильное решение. Младший Алексей остается в Петербурге и внимательно отслеживает ситуацию, а старший Петр отправляется в Кострому, чтобы поторопить местную власть с поиском и допросом еще живых свидетелей. Воспользовавшись симпатией, которую императрица питала к Бутаковым на протяжении всех двенадцати с половиной лет, Петр обратился к ее величеству с просьбой об отпуске его на малую родину сроком на шесть месяцев. Елизавета Петровна отнеслась с пониманием к желанию пожа и 10 марта позволила ему покинуть столицу на полгода. Придворная контора технические вопросы решила оперативно. Уж 12 числа юноши выдали на руки паспорт, предназначенный для проезда по территории империи. По указу Ее Величества Государни-Императрицы Елизаветы Петровны, самодержицы Всероссийской и прочее, и прочее, и прочее. Объявитель сего двора Я Императорского Величества Паш Петр Будаков, по именному Я Императорского Величества указу, отпущенный из Санкт-Петербурга для исправления его нужд в Костромской уезд, в усадьбу Пчелкину, в дом его с нижеписанного числа впредь на шесть месяцев, то есть всего 1756 года с сентября по второе на десять число А на он и срок явиться ему Будакову паки при дворе я императорского величества неотменно. Того ради, на заставах команду имеющим, он ему пожу Будакову, как туда-тка обратно, едущему, чинить свободный пропуск без задержания. Чего по верности дан ему Будакову сей пашпорт, и я императорское величество из придворной конторы... За приписанием руки генерал-лейтенанта и о императорском гоф гофмаршала, действительного камергера и орденов святого Александра и святой Анны, кавалера господина Нарышкина, за печатью той конторы в Санкт-Петербурге, марта 12 дня 1756 года. Печать. Семен Нарышкин, регистратор Иван Алексеев, канцелярист Прокофий Юкин. Здесь необходимо сделать важное примечание. Императрица Анна Иоанна указом от 28 августа 1735 года даровала военным и статским чинам величайшую милость, оплачиваемый отпуск. Согласно новому закону, человеку, отпросившемуся домой для исправления каких-либо нужд, продолжали начислять жалованье при условии, что отлучка с места службы не продлится более шести недель. Если чиновник или офицер возвращался с опозданием, то деньги не выплачивались как за просроченные дни, так и за все шесть недель. Дворяне очень дорожили этим правом, и хотя прибегали к нему изредка, отпуска чаще оформлялись на полгода или год, и, разумеется, за свой счет, по возможности всегда старались втиснуть время собственного отсутствия в указанные рамки. Так, 4 декабря 1755 года камер-паж князь Павел Федорович Голицын уехал по домашним делам в Москву ровно на месяц. Вернуться ему надлежало 4 января 1756 года, срок, вполне укладывающийся в отведенные законом шесть недель. Однако Голицыну не повезло. Предъявить паспорт придворной конторе он смог лишь 15 января, то есть через одиннадцать дней после установленного дня. Иначе говоря, в отпуске князь обретался шесть недель и один день. Значит, претендовать на полуторамесячные жалования камерпаж уже не вправе. Молодой человек понимает это и, тем не менее, пробует спасти свои деньги. Ведь если исключить из отпуска день отъезда и день приезда, то получится сорок один день менее шести недель. 27 января 1756 года Павел Голицын пишет на имя императрицы Челобит. «Прошлого 1755 года, декабря четвертого дня, с данным мне из придворной вашего императорского величества конторы паспортом отпущен я был для исправления моих нужд в Москву с сроком на месяц, то есть всего января по четвертое число». Откуда приехал и при дворе вашего императорского величества явился сего января пятнадцатого дня? И так просрочил одиннадцать дней. То, чью ту просрочку учинил, не за излишним житием моим в Москве, но в бытность, в проезде моем, в пути за распутицею. При том же всего и с проездом пробыл менее шести недель, а по именному я императорского величества указу за шесть недель вычету чинить неверенно. 29 января Пчелобитную регистрирует в придворной конторе. 31 января руководство решает, как поступить. В присутствии сидят господа образованные, умеют считать и знают, что камер-паш чуточку лукавит. Только действительно разница составляет всего сутки. Да и жалко юношу. Потеря примерно 15 рублей весьма огорчительно. В итоге контора удовлетворила просьбу князя Голицына. Однако вернемся к Бутакову. Отпуск Петра Григорьевича сроком на шесть месяцев под указ 1735 года не подпадал, так что Паш терял половину жалования, а, возможно, и больше, если не сумеет поспеть к установленной документам дате. Поэтому ему следовало без промедления отправляться в дорогу, собрать вещи и в Ямской Московской Слободе нанять Ямскую подводу. Подорожная за проезд от Петербурга до Москвы влетало в копеечку. Согласно указам от 27 марта 1717 и 24 мая 1720 годов партикулярный путешественник платил за проезд против государева курьера вдвое, от Петербурга до Новгорода по две деньги за версту и за лошадь, от Новгорода до Москвы 12 денег на 10 верст, от Москвы до любого другого города – в том числе и до Костромы, предстояло выложить еще по восемь денег с десяти верст. Впрочем, доходы с трех деревень того стоили. 8 апреля 1756 года в Костромской провинциальной канцелярии получили сенатский указ. В том же апреле в Кострому приехал и паш императрицы. Навестив в Пчелкине бабушку Ефросинью Артемьевну, вдову Ивана Яковлевича Бутакова, Петр Григорьевич начал вместе с представителями местной администрации выяснять, кто из десяти указанных сенатом лиц здравствует и проживает в Костромском крае или соседнем уездах. Из архива еще раз подняли крепостную книгу с записью по любовной сделке 1743 года, уточнили имена свидетелей. В ту эпоху правовой порядок заключения любого рода договоров соблюдался неукоснительно, И выглядел следующим образом. Стороны, придя к общему знаменателю, и ударив по рукам, шли в крепостную контору данного города, неважно столичного или уездного, непременно пригласив с собой максимум приятелей и знакомых. В конторе все обращались к свободному копиисту, который на гербовой бумаге по форме записывал текст купчей, полюбовный, сговорный и так далее. В зависимости от суммы сделки гербовая бумага в правом верхнем углу имела марку ценой в пятьдесят копеек от десяти тысяч рублей и выше, двадцать пять копеек от тысячи до десяти тысяч рублей, пятнадцать копеек от пятисот до 1000 рублей, десять 10 копеек от пятидесяти 50 до пятисот рублей или две копейки. Сама запись выглядела приблизительно так: лето тысяща семьсот пятьдесят января в двадцать й день двора его императорского высочества благоверного государя великого князя петра федоровича камергера бригадира и нижнего саксонского округа чрезвычайного посланника сергея васильевича салтыкова жена его матрена павлова дочь вроде своем не непоследняя продала она зятю своему генерал лейтенанту и я императорского величества маршалу действительному камергеру и кавалеру Семену Кирилловичу Нарышкину, жене его и детям, и наследникам надлежащую свою половину за строениями, землею и со всеми принадлежностями в каменном доме, состоящем в Санкт-Петербурге, на Налтейском острову, в Большой Миллионной улице который двор ей Матрёне и с сестрой её Марию полную, что ныне за ним господином Нарышкиным в замужестве, все милости виши пожалован по именному указу за собственноручным и я императорского величества подписанием 749 сорок года апреля двадцать дня на Докладных пунктах от учрежденной комиссии о разделе после покойного родителя нашего генерал-лейтенанта, действительного камергера и кавалера Павла Федоровича, балк Полева, движимого и недвижимого имений. А взяла она Матрена Салтыкова у него Семена Кирилловича за ту свою половину каменного двора за землею и за строением денег 7 тысяч рублей. А в межах тот двор, по правую сторону главная аптека, а по левую иноземца лекаря Паулсона».